Глава 6 Первые трудности. Каролина. «Вместе весело шагать по просторам» — так пелось в одной старой песне, текст которой полностью вряд ли кто-то помнил. И да, возможно, в какой-то реальности эта фраза имела все шансы на существование, но в военной академии вместе можно было только следовать уставу. После того, как я получила комплекты одежды, постельное белье и прочие необходимые мелочи, включая канцелярию для учебы, мы с Эльдером вернулись обратно. Молодой мужчина молча помог мне донести тяжелую поклажу и также молча свалил все в угол, приказывая мне переодеться и приступить к трудовой деятельности. До обеда мы должны были полностью навести порядок во вверенных нам помещениях, а также очистить общий холл второго этажа. Мне невероятно хотелось даже не помыться, просто умыться, посидеть расслабленно хотя бы пять минут. Но никого не интересовали мои желания. Да и просить значит проявить слабость, а этого я себе позволить не могла. Потому и пришлось следовать приказам: сначала переодеться прямо посреди комнаты, потому что в уборной тоже наводили чистоту. Чужие взгляды были неприятны, хотелось поежиться, закрыться, но я. Стойка выдержала экзекуцию. Даже на свисты у улюлюканье не отреагировала, хладнокровно продолжая переодеваться. Потом меня направили вымывать кровати. Эльза уже успела почистить часть, так что вместе мы справились в два раза быстрее. Не разговаривали. Мне не хотелось навязываться, а девушка явно думала о чем-то своем. Взгляд у нее был отсутствующим, да и на вопрос капитана она... Откликнулась не сразу. «Эльза, ты намерена проделать в дереве дырку?» Усмехнулся Эльдер. Капитан от своих подчиненных тоже не отставал. Мыл стулья, которых я насчитала ровно десять. Рабочих столов было только два, но за ними могли уместиться мы все. Никаких излишеств. Открытые окна, незанавешенные тканью, отсутствие деталей, которые придавали уюта, Обернувшись, я увидел на стене расписание, которое тут же вызвало желание подойти и ознакомиться с ним, но капитан был занят беседой, а встревать показалось некрасиво. «Я старательно выполняю приказ, товарищ капитан», — огрызнулась девушка. Да, отношения между сестрой и братом явно были напряженными. За уборкой удалось окончательно успокоиться. Работа всегда помогала мне прийти в себя, от усталости совершенно не хотелось о чем-либо думать. Механически перетаскивала матрасы, застилала постели, взбивала тонкие подушки. Была спокойна ровно до тех пор, пока меня не окликнули. «Лучше застилай, блондиночка, лучше. Глядишь, и самой ночью понравится», — хохотнул блондин, поигрывая мускулами. «Смерч», — именно так он себя назвал, но больше бы ему подошло «самовлюбленный болван». «И уставные отношения на территории Академии запрещены!» Поднялся капитан, вставая между нами. «Больше повторять не буду. Услышу подобные шуточки еще хоть раз и заступишь часовым на пару суток». «Да что уже, и пошутить нельзя!» — огрызнулся блондин. «Пошутить можно, но мои шутки тебе не понравятся!» Злилась. Совсем немного, но была зла на Эльдера. Какого черта он вмешался в эту беседу? Защищать меня он точно не должен. Этого в уставе нет. а О себе я прекрасно могу позаботиться сама. Чем раньше это случится, чем раньше я смогу расставить все точки над «и», тем раньше все вокруг поймут, что меня лучше не трогать. Возможно, и защитники круглосуточно рядом со мной находиться не смогут, а значит, я должна сама уметь за себя постоять. «Сам заправишь». Положила я постельное и подушку на матрас, приступая к следующей кровати. «Новобранец Кара! Разве я разрешал выполнять мой приказ выборочно?» Я так и замерла с подушкой в руках. Медленно обернувшись, встретилась взглядом с капитаном. Сложив руки на груди, он взирал на меня непреклонно. «Я хотела поблагодарить его за заступничество?» «Да сейчас!» Пускай за счет других доказывает, кто в доме хозяин, а точнее, кто в группе капитан. Никак нет, товарищ капитан, ответила накрепко удерживая в себе недовольство. Разрешите исправиться? И справляйтесь. Больше меня не удостоили и взглядом, зато блондины рыжие скалились в неприятных улыбках. Остро чувствовала, что с ними у меня еще будут проблемы. Не обращай на него внимания тихо поведала мне Эльза, наконец-то заметившая меня. «Он, конечно, засранец, но чаще всего справедлив». «Я его о справедливости не просила», также шепотом поведала я. «Могла бы и сама ответить». «Ты-то!» — усмехнулась блондинка. «Ну-ну, даю бесплатный совет. Заведи себе здесь парня, пока тебя не растерзали на сувениры». «Сама своему совету тоже последуешь?» — нахмурилась я. А мне зачем? У меня есть брат. Он за меня любому голову оторвет. Для этого следом за мной сюда и прилетел. На этом наша беседа сама собой зачахла. Нет, я бы еще задала парочку вопросов. Например, расспросила о причинах, которые побудили девушку отправиться сюда. А еще наверняка поинтересовалась бы, почему Эльдер является импситом, а она человеком. Но любопытство пришлось затолкать куда поглубже, просто потому что разговаривать с Эльзой было неприятно. Не то чтобы девушка откровенно хамила или грубила, нет, но чувствовалось в ней какое-то напускное театральное высокомерие, словно защитная реакция или маска, с которой она давно срослась. В любом случае, продолжать беседовать с ней сейчас мне не хотелось совершенно. Да и кровати сами себя не заправят. Управились мы точно в срок, а точнее, управились почти все. Только Гриф и Волк не успели домыть холл второго этажа, хотя, на мой взгляд, он и без того был чистым. Их аус-командир нашей группы оставил без обеда, что показалось мне излишне жестоким наказанием. Остальные дружно отправились приводить себя в порядок. 10 минут. Ровно столько выделили нам на то, чтобы мы ополоснулись и переоделись. Парни первыми заняли душевые кабинки, следом в уборную вошла Эльза. Я же тянула как могла, потому что прекрасно видела. Все вокруг раздеваются, совершенно не стесняясь кого бы ты ни было. А я стеснялась. Еще как стеснялась. Мне даже смотреть на них было неудобно, потому что с обнаженных спин взгляд сам собой опускался ниже. «А, блондиночка подглядывает!» Бессовестно сдал меня с потрохами рыжий. «Товарищ капитан, сделайте что-нибудь!» «Новобранец Кара, вам все же нужно особое приглашение. Бегом под душ!» «Господи, лучше бы Эльдер не поворачивался полубоком. Лучше бы так и продолжал стоять ко мне спиной. Мне доводилось видеть обнаженных мужчин, но то были мужчины совершенно другого толка. Да и не смотрела я на них в крематории. Выполняла рутинную работу не проявляя особого любопытства. Плюс они в ответ не глазели на меня, ожидая, когда же я соизволю раздеться. И да, я знала, что туалеты и душевые здесь общие, но как проблему никогда эту сторону не рассматривала. А зря. Все-таки для меня подобное оказалось проблемой. С неверием следила за тем, как спокойно и даже с какой-то странной уверенностью раздевается Эльза. Как парни шеи выворачивают стараясь рассмотреть хоть что-нибудь, как угрожающе зыркает на них капитан. О нет, я к такому пока не готова. По крайней мере, не прямо сейчас. Подойдя к раковине, поплескала водой себе в лицо. Щеки горели. Взгляд сумасшедший, а волосы так и всклокочены со сна. Переплести бы косы, но не тут. Лучше быстрее остальных вернуться в комнату и уже там привести себя в порядок. Пять минут! Прогрохотала по ту сторону двери, и я пулей вылетела из уборной, едва повторно не сбив с ног аус-командира. «Молодец!» Мимолетом похвалил он меня за скорость и заглянул за дверь. «Что успеете надеть, в том в столовую и пойдете!» После этой фразы я начала двигаться еще быстрее. Сначала стянула с себя спортивные штаны и майку, сложила их стопочкой. Вечером постираю. И достал из шкафа повседневный комплект формы, Тяжелые ботинки на толстой подошве с высоким голенищем, темные носки, растая темно синяя футболка и такого же цвета брюки и куртка с белыми нашивками новобранцев. Мне хватило двух минут, чтобы одеться. Еще минутку я потратила на то, чтобы переплести косы, еще две на ботинки. К назначенному времени я стояла у линии, вытянув руки по швам и... Я была единственной, кто успел туда встать, и был полностью собран. «Выскочка!» — произнес Смерч, кашлянув себе в кулак. «Восьмая группа построились!» Полностью успели одеться только два человека — Эльдар и Ядро. Когда прозвучала команда, они заняли свои места и получили одобрительные кивки от аус-командира. Остальным же пришлось... «Всем, кто не успел, десять отжиманий! Запомните!» Расхаживал старшей группы с стороны в сторону, явно нервируя этим новобранцев. Если у вас есть 10 минут, это означает, что у вас есть только 10 минут и не минутой больше. Враг не будет ждать, пока вы натянете на себя платье. Космический корабль отправится без вас. Увольнительное начнется без вас, и война будет выиграна без вас. А если вы хоть на секунду задержитесь в месте, где должен произойти взрыв. Промедление будет стоить вам жизни. Восьмая группа построились в колонны подвоя. За мной! «Можно хотя бы шнурки завязать», — недовольно проворчала Эльза. «Можно», — откликнулся аус-командир, — на своей шее Я тебе неженка слова не давал. Неженке десять отжиманий. Остальные стоят, ждут и мысленно прощаются с обедом». «Если так и дальше пойдет...» Я ее уже никогда не увижу. Вопреки всем страхам, на обед мы все-таки успели. Правда, пришли уже последними. Выглядели неопрятно и даже постыдно, и времени у нас осталось гораздо меньше. Десять групп, десять столов. По правую сторону сидели те, кто гордо мог именовать себя курсантами. Они уже прошли первый экзамен, и количество сидящих, честно говоря, несколько пугало. Места были заполнены едва ли наполовину. Слева разместились новобранцы. Наша форма отличалась только рисунком нашивок, да тем, что мы пока не могли похвастаться парадным обмундированием. В остальном же было не отличить. Хотя нет, ребята справа виделись мне более серьезными. Ели молча, быстро, даже не переглядывались, не смотрели по сторонам. Они уже знали, что время — это жизнь. Нам же этот урок еще предстоял. Взяв подносы, мы выстроились в очередь за капитаном. Впервые видела такие подносы. Они сразу же являлись и тарелками с разделительными полосами, а сбоку в них были выставлены ложки. Ни ножа, ни вилки. Видимо, были прецеденты, когда эти предметы пропадали и потом оказывались в самых неподходящих местах. Наш стол пропустить было невозможно, потому что он единственный пустовал. Не знала, где обедало начальство, но точно не здесь, потому что никого из командования я не заметила. «Выскочка!» Буркнули позади меня, однако обернуться полностью я не успела. Запнулась от чью-то ногу и полетела вперед, приземляясь грудью в наполненный поднос. Злобный смех, смех глупый, неоправданный. Разве это смешно, когда кто-то падает? Когда кто-то остается без обеда, учитывая, что не ел с самого утра? Разве это смешно, когда грязная форма? Ведь стирать ее времени на данный момент просто нет, а значит, мне так и придется ходить до самого вечера. Тишина. Она возникла, когда я поднималась. Поднималась сама, на помощь мне все-таки предложили. Ухватившись за чужую руку, лишь секундой позже увидела, что передо мной стоит Эльдер. Скупое тихое спасибо он навряд ли расслышал, но повторять не собиралась. Нагнулась, чтобы поднять поднос и отнести его к мойке да воспользоваться салфетками, стоящими на полке, но дойти не успела. Новобранец, Кара, приведите себя хотя бы в подобие порядка, донеслось мне в спину. «Ох!» – Поднос на стол, тряпку в зубы и отмывать полы. Да, я-то тут при чем? раздалось среди негромкого смеха. А ты ни при чем? Ласково спросил Аос-командир. Нет. «За вранье на два часа поступаешь на кухню в качестве посудомойки. Выполнять!» «Обед!» — взбунтовался один из братьев. «Твой обед размазан по полу. Новобранец Кара, быстро за стол!» Не медлила. Выбросив испачканные салфетки, мигом заняла место за столом, пододвигая к себе чужой поднос. Угрызениями совести не мучилась нисколько, потому что виновата ни в чем не была. Выскочка Да что я такого сделала? Никому не вредила. Никого не трогала. И да, этот год будет трудным. Радует только одно. Если верить капитану, балласт скоро отсеется, так что потерпеть оставалось совсем немного. Себя я балластом не считала, а за чужие жизни не отвечала. Здесь каждый сам за себя. Это я уже поняла. Наваристый суп, каша с мясом и даже салат. Не ресторан, но гораздо лучше, чем готовят в забегаловках на первом уровне. Компот наливали в стаканы не непроливайки, еще здесь был даже десерт. Шоколадная конфета в форме звезды, одной для каждого, и свежий хлеб, еще теплый после печи. Восьмая группа, отложили ложки, поднялись, взяли подносы. Вернулся по нашу душу аус-командир, а я успела проглотить только две ложки супа, два раза откусить от ломтика хлеба. «Ваш обед закончен. Подносы в мойку, сами на выход». Я едва не взвыла. Кто-то отнесся к прозвучавшему приказу спокойно, лица других отчетливо выдавали недовольство, но никто не сказал ни слова. Потому что сами виноваты. Я тоже это понимала. Даже если накосячил или задержался один, пострадает вся группа. Этот урок нам сегодня и продемонстрировали. Есть хотелось просто жутко. Когда мы входили в столовую, от ароматов кружилась голова, а теперь еще и желудок протестующе заурчал, не желая расставаться с едой. Возникла мысль забрать с собой хотя бы конфету, но я задавила ее на корню. Не этого от нас ждут, а беспрекословного послушания. Голодные, злые, неопрятные, грязные. Такими мы вернулись в общежитие, чтобы встретить таких же голодных, злых, неопрятных и грязных Грифа и Волка. Оба парня направлялись в душ, когда мы вернулись, но ради нас обернулись, чтобы удостоить группу предателей уничижительными взглядами. «Полчаса на отдых!» На прощание рявкнул старший и захлопнул за собой дверь. Новобранец Кара! Привести себя в порядок!» Тут же отрывисто скомандовал капитан, едва завидев, что я намереваюсь сесть на стул. Пришлось тащиться в уборную, потому что именно там я видела стимы, машины по обработке вещей нового поколения. Правда, как ими пользоваться, я не знала. У отчима дома стояла старенькая стиральная машинка еще с допотопных времен. Но надеялась, что разберусь. да только для таких, как я, которые редко пользовались благами цивилизации, оказывается, висела табличка с руководством. Ничего трудного. Загрузил, нажал на кнопки «Стирка, сушка, глажка» и ткнул пуск. Через десять минут вещи как новенькие, но эти десять минут мне предстояло простоять в носках и нижнем белье, сжимая в руках кожаный пояс с тяжелой бляшкой. К сожалению, не в одиночестве. Парни мылись, но я повернулась к ним спиной. «Классная задница!» Сделали мне сомнительный комплимент. «Не льсти себе!» — ответил я тут же, радуясь в душе, что могу показать зубы. Наконец-то могу сама ответить за себя, но, как оказалось, радовалась я рано. Из общей комнаты послышался грохот, а следом за ним озлобленная «Да пошел ты!» Парни первыми среагировали, вылетая, в чем мать родила на ходу, прикрываясь полотенцами. «Я же еще несколько секунд мешкала, потому что показываться в таком виде не хотелось» но любопытство победило. В комнату я выглянула как раз в тот момент, когда в ней появился аускомандир. «Что здесь происходит? Вас и на полчаса нельзя одних оставить». «Все в пределах устава, товарищ аускомандир», доложил капитан, кивая на поднимающегося с пола лиса. У парня были разбиты нос и губа. Вобранец лис запнулся и упал. Капитан восьмой группы «Роняйте новобранцев потише! Там часовые в штаны наделали!» «Есть, товарищ аускомандир!» Невозмутимо ответил Эльдер, а у меня челюсть встретилась с полом. Дверь за старшим снова закрылась, но на этом разборка не закончилась. Больше того, каким-то чудом в ней оказалась виновата я. По крайней мере, именно об этом красноречиво говорило слово «тварь», которая рыже, глядя на меня, Произнес одними губами. И почему же я тварь? Спросила я, не сумев смолчать. Потому что таким, как лис, проще найти виноватых, чем признать свою вину. Оставить тебе подножку пуха подговорил он, ответил за пострадавшего капитан. Откуда вы это знаете? Он им сит, усмехнулась Эльза, которую вся эта ситуация, похоже, забавляла. У него обостренный слух. И когда же вы это услышали? Этот вопрос вырвался у меня сам собой. Я не планировала его задавать, но не пожалела, что допустила вольность, потому что Эльдар молчал, взглядом прожигая во мне дыру. И это молчание было гораздо объемнее любых слов. Развернувшись, я вошла обратно в уборную. И только за вещами мне требовался душ. Холодный душ. Ледяной. И нет, я не обижалась. Просто злила. Злило то, что капитан группы мог предотвратить саботаж, но не сделал этого, не посчитал нужным, хотя... Глупо думать, что мне кто-то чем-то обязан. Никто и ничем. Спасибо, что за меня заступился, хотя я и не просила. В очередной раз. Злость вытеснила стеснение. Приняв душ, оделась тут же. Одежда уже была приведена в порядок. Лежала стопкой в нижнем отсеке, так что обратно в комнату я вернулась в полной готовности. А здесь будто и не происходило ничего. Каждый занимал свою койку, отдыхая после неудавшегося обеда. Но и в этот раз мне не свезло. Едва я легла, как остальные, не разуваясь. Капитан в ту же секунду скомандовал подъем и построиться. Выполнила. Выслушала наставление о том, что необходимо сейчас с собой взять. Нас ждал объемный вводный урок. Ауз командир должен был протащить нас по всей академии, и я верила, что протащит. Еще день не закончился, а мне казалось, что прошел уже год. Но жаловаться было не на что. Я знала, что будет тяжело. Этот выбор я сделала сама. Пока собирала тощую трепичную сумку темно-синего цвета, на своего капитана старалась не смотреть. Вообще ни на кого не смотрела, игнорируя чужие взгляды, в которых могла прочесть самые разные эмоции. Казалось, что все они думают, она не продержится с десять дня. Но я упорно не желала сдаваться, потому что это было не в моих правилах. Меня мама не так воспитывала. Следующее построение было уже на улице. Еще совсем недавно ясное небо затянули тучи. Дождь хлестал, как из ведра, толком ничего не видела, ничего не слышала из того, что говорил старшей группы, предусмотрительно облачившийся в плащ-палатку. У нас такой роскоши не было, так что в учебный корпус мы пришли вымокшими до нитки. Экскурсия не то чтобы понравилась, но было познавательно. Мы увидели не только кабинеты, в которых ведется обучение, но и зал практики, стилизованный под внутреннее убранство малого космического корабля. Не такого, в каком я прилетела сюда. Боевого поэтому мне действительно было интересно. Полигоны, стрельбища, склады, посты, военная техника, пусковая арена для военных кораблей нам показали все, что только можно было, протаскав до самого ужина и даже больше. Краем глаза я видела расписание на день, а потому могла с уверенностью сказать, что есть мы сегодня больше не будем».